В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадёжное. Глядя на малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нём человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком. Отказался от всякой дружбы, от всяких приязненных отношений перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоаннно не вздумалось бы не травить её. Единственной светлой стороной малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Куратову.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 и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненное отношение между малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому. Афанасий, сказал он полуласково, полунасмешливо. Долго ли тебе, крутиница? Не узнаю моего доброго опричника.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 Госли ты ему я чай. Будут с подручной сабли. Царевич! кричал Вяземский. Если бы тебе было годков пять поболе, да не был бы ты сынок государев. Я бы забеществие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь. Мы померились бы с тобой.